Никто не спрятался. Всякий раз, когда кто-то оказывался в квартире, в дверь тут же начинала колотить, как будто за спиной распаковывает набор ножей грабитель, квартирная хозяйка, пришедшая за ежемесячной платой. Она всегда являлась без предупреждения именно тогда, когда Лила приводила так называемых гостей, хотя это были чаще всего и не гости вовсе, просто случайные какие-то персонажи. Лила старалась не приглашать никого, да и нечего стараться было. Ее всегда с детских лет смущало и сковывало обязательно и неизбежное, как камень в стене, присутствие в доме людей, даже самых родных, непосторонних. Но когда являлись вдруг эти случайные, неродные, хозяйка была тут как тут и стояла в прихожей, как оскорбленное божество и обвиняла молчаливым покачиванием связки ключей на указательном пальце. Какой стыд! Это все выглядело как совершенно невероятное совпадение. Оно и было совпадением, но очень уж неудобно. «Его действительно вызвала соседка сверху», — говорит Лила, показывая ладонями вверх, как будто выпускает голуби. «Он сейчас у нее. Давайте поднимемся и проверим. Не хотите?» Наверху хлопает дверь. «Не хочу». — говорит хозяйка, — тикают часы. Учитывая, что в кухне и прихожей нет часов, вероятно, это тикают сочтенные часы соседки сверху. Отсутствие всяких гостей было единственным условием. Хозяйка сразу же, как только Лила вкатила сюда оба своих белых в черные квадраты безразмерных пластиковых чемодана, обвиняющим голосом потребовала никого не водить, и это было единственное ее требование, но безоговорочно. «Никаких гостей, слышишь? Никаких парней! Тут одна до тебя водила-водила, так доводилась, ремонт потом делали и полы меняла, чтобы очистилась хоть как. За исключением этого странного требования я буду заходить без предварительного звонка раз в месяц», — сообщила хозяйка. «А то знаем мы, как оно бывает. Ты звонишь и приходишь в эту генеральную уборку, которая скрывает ужас что». Все было идеально. Расположение, цена, роскошная старинная мебель, высокие потолки, огромные в человеческий рост окна, налитые небесами и качающимися деревьями. И не укатывать же чемоданы обратно. Домашние животные тоже нельзя, методично объясняла хозяйка. Курить нельзя не только тут внутри, но и вообще в жизни, повседневности. Жарить лучше не надо, воняет. Вари еду или готовь на пару, На пару оно здоровее. В твоем возрасте знаешь, как легко посадить желудок? Тут все за полгода сажают, мама, не горюй. И никаких гостей, никаких парней, знаем мы. Конечно же, учеба, лекции, ну-ну. Лила тогда сказала, что никаких парней не будет, но даже не потому, что она учится и ужасно занята. Просто у нее есть жених, который ушел на войну, и она его ждет. Вернется не скоро. Она не уточняла, на какой именно войне жених. Сейчас такое время, что много где война. Всюду, куда ни глянь, взрывы, слезы, убийства, перестрелки. «А почему без формы был, если электрик?» Переходит в наступление хозяйка. Лила идет в комнату и приносит оттуда невесомый конвертик с деньгами. «Он ночевал не дома и не успел переодеться», — тихо говорит она. «Но мальчик еще же совсем. Где-то у подружки ночевал». Я тоже спросила, где форма, значок, все это. Говорит, проспал, прибежал на работу, сразу вызов. Перепутал этажи, вломился сюда. Что-то, говорит, непонятное, проводка горит за холодильником. Конечно, я его впустила, что-то горит. Ну, потом уже оказалось, что не горит. И вы практически сразу пришли, просто так совпало. Он же потом наверх пошел, правда? Соседка берет конверт и говорит, что ничего и никого не будет проверять. Лила закрывает дверь. И кажется, что соседка — ведьма и черт. Юный электрик действительно не ночевал дома. Он успел пожаловаться ей, когда двигал холодильник в поисках невидимого огня, тайного горения. Эти невидимые отблески пламени возвращались раз в месяц с очередными новыми незнакомцами. В следующий раз это был разносчик пиццы, которому, если говорить честно... Она принципиально вышла в подъезд, но у него как раз в этот момент разрядилась портативная чековая машинка. И он спросил, не мог бы он подключить ее к розетке буквально на минуту, чек пробить. И она пропустила его в прихожую, выдернула из розетки фен, которым сушила голову. И когда следом в квартиру вошла хозяйка, Лила выставила перед собой, как оружие, этот фен, похожий на черный пластиковый пистолет, и пиццу в коробке, как щит. И разносчик пиццы так смутился, что махнул рукой и сказал, «Ладно, простите, что помешал, это моя вина, оплатите в следующий раз. Вы же регулярно у нас заказываете. Что-то у меня сегодня совсем плохой день». Совсем плохой. И ушел. И стало понятно, что доплатит за эту пиццу из чьих-то чужих чаевых, а своих уже не дождется. Хозяйка отметила, что все эти ее парни очень находчивые. Лила поставила на стол коробку спицей, предложила угощаться. Хозяйка покачала головой. Это же вы себе заказали? Это же он к тебе, значит, спицей, как положено. И тут как неудобно получилось. Снова она, да? Лила всякий раз пыталась объяснить, что это просто невероятная дикая случайность хозяйка и сама удивлялась. «Надо же, каждый раз, когда я прихожу, они только-только разуваться начинают. Мы с ними, с твоими парнями, как чувствуем друг друга, да?» Лила не очень хорошо понимала, как хозяйка чувствует этих чужих людей, с которыми вечно случаются всевозможные дурацкие проблемы. Именно тогда, когда она, Лила, находится рядом. Кто-то перепутал этаж, кто-то не зарядил чековую машинку, кто-то, как, например, этот чертов почтальон, попросил срочно нитроглицерин. Сердце прихватило. Дома проблемы, и она распахнула дверь, пригласив его войти. Сама побежала в ванную, начала рыться в хозяйской аптечке. «Должен же где-то там быть нитроглицерин!» Когда она вернулась, хозяйка уже была в прихожей вместе с почтальоном. «Сердце?» — спрашивала она его. «Как же так? Ты же молодой вроде, пятидесяти даже нет. Отчего так? Испугался, что ли?» «Не надо бояться!» И протянула ему тюбик с таблетками. И Лила тоже протянула тюбик, но с истекшим сроком годности. Почтальон был без формы, зато он принес Лиле письмо, и она показала его хозяйке, Это письмо от жениха, который на войне, — напомнила она. Письмо было треугольным, фронтовым. Хозяйка, разумеется, решила, что Лила сама сложила его в ванной из оберточной бумаги, услышав скрип двери в прихожей. Один раз к Лиле пришли свидетели Иеговы. Она открыла им дверь, потому что они были невероятно красивые, налитые ломкой бархатной юностью, как фиалковые бутоны. Разве могут такие явиться без причины? Свидетели спросили Лилу, знает ли она, почему мы умираем и стареем. — Я не знаю, почему вы умираете и стареете, — покраснела Лила и опустила глаза. Свидетели выглядели так свежо и лучисто, что было совершенно непонятно, почему с ними вся эта неизбежность тоже должна произойти. Видимо, все-таки не должна. А вы знаете, что с вами произойдет после смерти? Встретите ли вы своих родных и близких? Поинтересовались свидетели, всовывая лили между пальцев болезненно разноцветные, по птичьей пестрые круженные страницы. Лила сказала, что не знает, но если даже и встретит, то это нормально. Сейчас вообще кого только не встретишь. Тут же она встретила квартирную хозяйку. Это ее совсем не удивило. Свидетели насыпали хозяйки в ладони, будто водички налили свежих невесомых буклетов и убежали. Хозяйка смотрела на Лилу триумфально и чуть-чуть грустно. Ее глаза говорили, ну вот, тебе ты этим своим однокурсникам сказала на всякий случай набрать с собой вырезок из сторожевой башни. Какие изобретательные, а? Забрав деньги, хозяйка нарочно беспечным тоном расспрашивает ее, как она учится. Много ли свободного времени, хватает ли ей денег на еду и на учебники. Ровно через месяц, когда Лила покупает себе новые учебники для зимнего семестра, их приносит милый, разовощекий курьер-первокурсник в клетчатой рубашечке. Он похож на породистого неловкого жеребенка или целый выводок смущенных щенят. У него отрывается пуговица и с пластиковым стрекотом укатывается под холодильник. И Лила видит, как струйки щенячьего теплого пота скатываются по его шее, где ходит туда-сюда под кожей раскатистый кожаный курок КДК. Лила говорит, не волнуйтесь, сейчас я пришью. Вам же еще работать, я понимаю. Стоит ли говорить о том, что хозяйка является именно в тот самый момент, когда Лила, высунув язык, делает первый стежок? Еще через месяц в 7 утра она находит около автовокзала крошечного белого котенка. И вечером того же дня, за ним, прочитав одно из объявлений Которыми она щедро завешила все окрестности Университетского городка и интернет-форумов Пришел красивый и гибкий, как греческий бог, молодой человек Именно такого полностью белого котенка С зелеными глазами или синими Да ладно вам, не важно, повторил он Это один и тот же цвет Хотела взять его девушка Просто она занята на работе до ночи И вот пришел он И хозяйка, которая как будто преследовала этого молодого человека, смотрит на них с гордостью и триумфом. — Понятно, — говорит ее взгляд. — Принес тебе котика. А котиков-то заводить нельзя. Молодой человек укладывает котика в специально принесенную переноску и уходит, поблагодарив Лилу за доброту. — Он у меня даже не ночевал, — говорит Лила про котенка, — разумеется. Но хозяйка понимает ее по-своему. А им самим так проще, говорит она, не ночевать, никаких обязательств. У Лилы обязательств очень много. Она выносит хозяйке деньги, предлагает ей выпить чаю, еще раз говорит о том, что нашла котенка по дороге в институт, притащила его на пары и тут же всюду, на всех этажах, развесила объявления, распечатав их на принтере. И вот как оперативно сработало. Она лезет в рюкзак, чтобы показать хозяйке недоразвешенное объявление. Но та просто машет рукой. Да ладно, не нужно. Не хочу ничего проверять. Лила понимает, что, видимо, скоро ее попросят отсюда убраться. Каким образом хозяйка приходит именно в те самые моменты, когда в квартире возится полной неловкости и смущения очередной нежеланный, нежданный, случайный гость? Она не понимает и боится понимать, Ей кажется, что это просто совпадение. Хотя это не такого рода совпадения, о которых принято рассказывать друзьям и знакомым. Никто не поверит, а пригласить в квартиру друга или знакомого, чтобы проверить и заодно продемонстрировать это все, посвятив в эту загадочную цепь несвязанных событий постороннего человека, Лила боится. Ей будет нечего сказать хозяйке, а врать она не умеет. Когда она повторяет про жениха, ушедшего на войну, хозяйка смотрит на нее как на шлюху. Поэтому с какого-то момента ей становится неловко говорить о женихе. Врать ей еще более неловко. Тем не менее, постепенно хозяйка сталкивается с целым легионом, достаточно изощренного, по ее мнению, вранья с цветастой предысторией. Вот заехал двоюродный брат передать денег от родителей. Вот пришел рекламный агент, которому прямо посреди рекламной тирады, вываленной через приоткрытую дверь в недоуменное лицо Лилы, позвонила мама и сказала, что папа сломал ключицу на охоте. Вот грузина с соседнего подъезда собирает деньги на операцию сыну. В какой-то момент Лила понимает, что дело, возможно, не в хозяйке, а во всех этих людях, которые являются более-менее ежемесячно. Возможно, это такие человеческие часы, какой-то маятник, может быть, даже вестники самой хозяйки, всего-то обозначающие, что нужно подготовить деньги и положить их в конвертик. Прикасаться к деньгам хозяйка не любит, содержимое конверта никогда не пересчитывает. В конце мая кто-то стучит в дверь. Лила открывает симпатичному и немного потрепанному молодому человеку в военной форме, похожему на монохромного солдатика со старинной открытки. Молодой человек сообщает ей, что он однополчанин ее жениха, который погиб на войне при обороне чего-то там, и ему даже присудили за это что-то там, но ей это не выдадут и не выплатят, потому что просто невеста, а незаконная жена. «Мне и не нужно ничего», — сказала Лила но вы тогда зачем пришли? Оказалось, что молодой человек зашел, чтобы отдать кое-какие вещи жениха. Они были там вместе, очень сдружились, и договорились, что если что-то в таком роде, например, смерть, второй бы отдал вещи, кому положено, зашел, поговорил, как-то успокоил, если понадобится. Вещей было немного, пакетик с футболками и кое-каким бельем, крестик на алюминиевой цепочке, исчерканные форзацы и обложки от блокнотов. Все это он, вздохнув, выложил на стол вместе с шелестящей горой неотправленных писем. На этой войне, судя по всему, не работала почта. — Только это? Никаких справок? — спросила Лила. — Дата, причина смерти, но такое. — Причина смерти не установлена, — скучным казенным голосом сообщил молодой человек. Лила поблагодарила его, взяла вещи, письма и отнесла в комнату. Когда она вышла, над кухонным столиком уже нависала, как грозовая туча, свинцовая, тугая, расплывающаяся тень хозяйки квартиры. Лила набрала в грудь воздуха ровно столько, сколько должно было хватить на всю ее последующую жизнь. — А вот и мой жених! — радостно выдохнула она. — Вернулся с войны. «Живой!» и обняла молодого человека за шею, почти повиснув на нем. Жених закряхтел и сказал «Полегче, полегче! Знаешь, сколько всего эта шея вытерпела?» «Знаю», — захохотала Лила, — «знаю, но ты еще не знаешь, сколько всего ей нужно вытерпеть теперь». Ее лицо сияло, как будто где-то далеко-далеко в саду играет музыка, и никто, кроме нее, этой музыки не слышит. Хозяйка, смущенно зацокла языком, спросила «Как там? Тяжело ли?» Жених ответил, что, в принципе, всюду тяжело, но там ему даже теперь тяжело. В данный момент особенно это чувствуется шеей еще коленными чашечками. Тянет их, тянет куда-то наружу, выворачивает под кожей. Говорил медленно, нехотя, будто челюсть заела. — Только пришел, — Бойко объяснила эту медлительность Лила. — Устал, страшно, не видите? — Давай, давай, в душ, быстро в душ. «Потом пообщаетесь еще!» Жених смущенно побрел в душ, по дороге его нагнала Лила и, буквально подпрыгивая от наэлектризованности и ликования, вручила стопку белоснежных полотенец и пару футболок из пакета, которые он сам и принес. Пару, чтобы было из чего выбирать. Хозяйка забрала деньги, молча посидела пару минут за столом, даже порывалась поставить чайник сама» но потом немного застенчиво сообщила, что, видимо, не будет дожидаться. Он ведь правда устал после войны-то, но теперь отдохнет. — Конечно, отдохнет! — обрадованно подхватила Лила. — Война-то закончилась уже, все, читали новости. Теперь всю жизнь отдыхать. Хозяйка улыбнулась какой-то надломленной улыбкой. Было видно, что она чувствует себя совсем подавленно. — Вы простите, что я без предупреждения зашла. — сказала она. — Я в следующий раз обязательно позвоню. — Да не надо, — заулыбалась Лила. — Приходите, когда хотите. Тут же теперь все дома. Уже некому приходить, кроме вас. Хозяйка возилась с обувью долго-долго. У нее даже немного дрожали руки. Когда за ней закрылась дверь, Лила услышала деловитый домашний шум в ванной комнате и заглянула туда, в ванильные дали и туманные облака пары и спокойствия. — Э! — Давай скорей, покричала она. Мне тоже в душ надо. Потом подумала, скинула одежду и тоже пошла в душ. Началась мирная жизнь.